Глава 28. Зета-прайм. Когда два великана встречаются на поле боя, в критический момент победит тот, который является более высоконравственным — Илье пница Это либо известный проводник из народности Шерпы, который сопровождал экспедицию на Эверест, либо это всего лишь имя моего двойника, неудачника, приманки для отвлечения внимания, вымышленной личности, которая пишется задом наперед и которая я использую для придуманных цитат. Точно не помню. Дрейк упал на колени на белый песок. Все мысли исчезли в его голове, и на смену им пришло ледяное чувство потери. Он отвернулся от трех солнц, нещадно светивших на красном небе. «Папа!» — пробормотал Дрейк. все произошло так внезапно!» Финниган схватил его за плечи и поднял. «Послушай меня, Дрейк, ты будешь оплакивать его потом!» Дрейк тупо уставился на Финнигана. Дугар схватил его за обломки рогов и повернул к себе, так что они оказались лицом к лицу. Его глаза были похожи на бледные камни. Он ударил Дрейка кулаком в грудь. «Обери свое горе в ящик. Закрой крышку и открой ее позже. Сегодня нам надо спасти Саймона. Твои чувства подождут». Дрейк почувствовал, как внутри закипает гнев. Но Финиган был прав. Он отер лицо и встал. «Где они? В доме?» Как только он произнес эти слова... Нефритовый дом раскололся, как яйцо, высвободив светящееся золотое тело гигантской женщины-воина. Она была высотой 60 футов и держала в руке меч из бледного огня. Ее лицо искажало ярость. «Боже!» — прошептал Атикус. «Какой зловещий поворот!» «Несчастливый!» Дрейк застонал. «Что это такое?» «Зохар!» Голос релика дрожал от волнения. «Зохар в облике воина, готовый к войне. Теперь я видел все. Смотрите, она нас заметила». Глаза исполинской женщины сузились, как два голубых факела, и у Дрейка кровь застыла в жилах. «Она нас убьет. «Вполне вероятно», — согласился Атикус. «Но мы ей ничего не сделали». «Зато сделал кто-то другой», — заметил Финниган. Зохар швырнула в сторону переднюю стену дома и перешагнула через нее. Атикус невольно сделал шаг назад. «Разгневанный Зохар сохраняет свою силу, но лишается способности разумно мыслить, чтобы быть свирепее в битве». «Это самая большая глупость на свете», — воскликнул Дрейк. «Она прекрасна!» — произнёс Релик. «Не в моем вкусе», — отозвался Финиган. «Слишком большая». Релик схватил Атикуса за плечо. «Слишком большая. Атикус, дай ей что-нибудь большое, с чем бы она могла сразиться. Раскрась мне лицо». Земля затряслась, и гигантское божество ринулось к ним. Не говоря ни слова, Атикус взмахнул золотой кистью и принялся раскрашивать лицо релика. После трех взмахов его черты размылись, и на их месте появились драконья чешуя и вытянутая морда. После четвертого взмаха кистью на месте релика появилось тело дракона. Старый маг исчез, и в небо взлетел дракон. Он заревел, и Зохар тут же повернулась и подпрыгнула вверх, чтобы ударить его мечом. Она промахнулась, и дракон увернулся, ударив ее по голове шипастым хвостом. Она помчалась за ним, сотрясая землю. Когда два великана скрылись вдали, путь к полуразрушенному нефритовому дому оказался свободен. Атикус побежал к двери, подталкивая Дрейка вперед. «Вы превратили реликов дракона?» Несмотря на поджидавшую их опасность, Дрейка охватило восхищения. «Ненадолго», — ответил Атикус. «Потом он снова станет беспомощным стариком, и кровожадный Зохар снова кинется на нас». Атикус вбежал в дом и подождал, пока Финниган поднимет балку. «Но оно изобьет его до потери сознания». «Он знал, на что идет», — ответил Атикус. «Он дал нам бесценное время, чтобы добраться до площадки». До площадки, до того места, где находятся лестницы. Туда, где заточены джины. Этот зохр охраняет вход на площадку. Уверен, несколько минут назад ее убил Рон. Она вернулась в своем боевом обличии, чтобы отомстить за свою смерть. Атикус указал на сломанную лестницу, которая раньше вела на второй этаж. Финиган подхватил Атикуса и зашвырнул его в отверстие в потолке. Дрейк и Дугор вскочили вслед за ним и побежали к двери в конце коридора. Атикус вошел первым, а Дугар последовал за ним. Дрейк бежал последним, стараясь не думать о судьбе релика. Он вошел внутрь и увидел серый пепельный пол, грозовые тучи наверху и две лестницы, уходящие в небо, как обсидиановые обелиски. У подножия левой лестницы Дрейк увидел Рона, который подбрасывал в воздух нечто похожее на гигантского каменного носорога. Атикус и Финниган остановились у последней ступеньки крыльца. Атикус указывал на что-то на земле, но Дрейк не мог отвести глаз от падающего носорога. «Думаю, это Саймон!» — крикнул он. «Быстрее! Ему нужна наша помощь!» И Дрейк помчался вниз по ступенькам. Погоди! Финниган хотел его остановить, но Дрейк бежал, не разбирая дороги. Он врезался в дугора. тот толкнул Атикуса, и все трое покатились по лестнице. Они падали. И продолжали падать все ниже и ниже. Через секунду Дрейк приземлился на капот старого форда Пинта, оставив в нем вмятину. Он спрыгнул с машины и встал рядом с Атикусом и Финниганом которые чуть более изящно, чем он, приземлились на дне ямы-ловушки. «Дрейк!» Дрейк потер зад и увидел Тессу, неопрятного мужчину и зловещего клоуна с бледным лицом. Клоун широко улыбнулся, обнажив заостренные черные зубы. «Добро пожаловать к своей смерти!» Он открыл рот, и тоннель, в котором они стояли, преобразился. У них под ногами зашевелился гигантский черный язык. Из пола и потолка выскочили черные зубы ростом с человека и начали медленно смыкаться. Тело клоуна слилось со стенами, а потом раскрылось, как черная глотка. «Ненавижу лабиринты!» — проревел Финниган. Он схватил два черных зуба и с силой разломил их пополам. Дрейк взмахнул посохом разрубил еще три зуба, но пасть продолжала закрываться. «Я называю тебя лабиринт!» — крикнул Атикус и сунул меч в язык, но ничего не произошло. Один из верхних зубов задел безрогую голову Дрейка, и ему пришлось сесть на корточки, чтобы не быть раздавленным. «Лягушачьи лодыжки!» — крикнул Атикус. В воздухе снова мелькнула его золотая кисть и раздался механический скрежет. Зубы застыли. Невидимая сила медленно заставляла челюсти раскрыться. Дрейк поднялся и увидел, что Атикус стоит согнувшись и нажимает на рукоятку сияющего золотого домкрата. С каждым нажатием он заставлял пасть приоткрыться еще на один дюйм. «Я все сделал правильно», Бормотал Атикус себе под нос. Назвать его лабиринтом и нанести удар. Тесса хлопнула себя по шлему. Какая же я глупая! Атикус махнул рукой. Нет времени на упреки. Я пытаюсь думать. Огромный язык высунулся из пасти и дамкратно-тужно заскрипел. Это не лабиринт, сказала Тесса. Он сам мне сказал. Его зовут головоломка. Правда? Атикус выпрямился. «Какой сюрприз, головоломка!» выкрикнул он, широко раскинув руки в стороны. Раздался громкий хлопок, и пасть исчезла. Они стояли в маленькой пустой яме. Лабиринт впервые предстал перед ними в своем истинном обличии. Он был ростом 8 футов и не больше 8 дюймов в бедрах и плечах. Кудой молодой человек. На нем был серый грязный костюм, а длинные кроличьи уши спадали до пояса. Атикус посмотрел на высокое несуразное существо и дернул его за ухо. «Исчезни!» Снова раздался хлопок, и Дрейк пролетел целый фут и приземлился у подножия крыльца, с которого они только что упали. Тесса поднялась на ноги, а ее недоумевающий спутник встал на четвереньки. Все в порядке, Марф», — бормотал он себе под нос. «Это всего лишь сон». «Это не сон, Марв, возразил Атику, глядя на открывшееся перед ним зрелище. «Небесные псы! Беги, бедняга, беги! Саймон вот-вот обретёт свою сущность». Марф бросился в развалины нефритового дома. В двухстах ярдах от них Саймон стоял, воздев руки вверх. Тайк стояла рядом, беспокойно вращая мечами. У них за спиной Рон сражался с цепью, которая удерживала ворота у подножия темной спиральной лестницы. На нем были те же блестящие серебряные доспехи, что и на Тессе. «Прячьтесь!» — крикнул Атикус. Он заткнул уши и упал на одно колено. Финиган и Дрейк последовали его примеру, но Тесса осталась стоять, уверенная, что доспехи защитят ее от того, что должно вот-вот случиться. А потом Саймон взорвался. Звезда у него внутри превратилась в сверхновую. Пепел под ногами поднялся вверх светящимися сферами и помчался к зрителям, словно грозовая завеса. Прежде чем он успел их накрыть, Тесса повернула кнопку Е6 «Путешествие» и исчезла. Мгновение спустя она снова появилась рядом с Роном, защищая глаза от сияния Саймона. Он стоял всего в нескольких футах от нее, скрытый светом. Она словно смотрела на миниатюрное солнце. Сила исходила от него, как золотые лучи лазера шириной 6 футов, окружая Рона со всех сторон. По крайней мере, Тессе показалось, что это был Рон. Человеческий силуэт исчез, и на его месте в воздухе появилась прореха. Он словно превратился в щель, длинную пустую дыру, открытую рану, сочившуюся тьмой. Из отверстия исходило черное вещество, обвиваясь вокруг колонны золотого света. Оно сжалось и вытянулось, и щель, в которую превратился Рон, увеличилась в размере, поглощая свет, как лишенный тела рот. Тесса стояла на месте, не зная, что делать. Разве могла она противостоять таким силам? Внезапно ее лицу и рукам стало жарко. Из-за близости к сиянию Саймона ее доспехи начали нагреваться. Пола плаща перевертыша задымилась, а потом загорелась. Кто-то схватил ее за плечо и оттащил в сторону. Это оказалось Тайк. Когда они отошли подальше... Тесса потрогала свое лицо и забрала, вдавилась внутрь шлема. «Тайк, что нам делать?» Тайк покачала головой. С ее лица капал пот, а руки были покрыты ожогами. Вероятно, из-за того, что она подошла слишком близко к Саймону, чтобы оттащить Тессу. «Мы ничего не можем сделать», — ответила она. «Полагаю, они обрели свою сущность. Я слышала о подобном, но никогда не видела такого». Это древняя магия. Теперь сама суть их силы. Их души начали сражаться. Но кто побеждает?» Понять это было невозможно. Колонна света Саймона стала выше, но затем похожая на пасть бездна подкралась к нему, разрастаясь как коварный паразит. Колонна снова выросла, и пасть разверзлась в ответ, приблизившись сразу на 10 футов. Теперь свет Саймона и тьму Рона разделяли всего несколько футов. Волоски у Тессы на руках встали дыбом. Воздух трещал от электричества. Две силы почти соприкасались. Она не могла допустить, чтобы это произошло. Наверное, поэтому Саймон и просил ее прийти. Пасть надо было остановить. Она поглотит его. Тесса сделала единственное, что пришло ей в голову. Она открыла карман Е6 вытащила оттуда волос Рона и бросила его в карман Е10. На нем не было названия. Но Релик предупредил Саймона не использовать его до тех пор, пока он решится кого-нибудь убить. Саймон нарисовал на схеме череп и скрещенные кости. Теперь Тесса решилась убить Рона. Ей придется это сделать, иначе Саймон может не выжить. Она сжала кнопку Е10 и повернула ее. Пока ее пальцы сжимали кнопку, свет и тьма увеличились еще больше. И на мгновение Тессе показалось, что Саймон стал намного выше. Губы пасти Рона потрескались, и свет Саймона превратился в ослепительно белое сияние. Тесса решила, что подождет еще секунду, но было уже слишком поздно. Ее пальцы начали двигаться, и кнопка повернулась.